Издательство Popcorn Books представляет Екатерина Звонцова ⁇ Чудо, тайна и авторитет ⁇ Читает Сергей Горошка. Соня и всем ее бешеным собакам. Мой принц, безумцы правду знают. Что жизнь похитит, смерть вернет. Предателей не выбирают, а крик слышнее в Рождество. Франсуа Вийон Баллада пословиц. Пролог То, чего не видит. Он крепко-крепко смыкал ресницы, чтобы не защипало в глазах, и думал о чистой рубашке, что поутру оставила на кровати матушка. Стоять согнувшись, уже устал, но не нюнил, не ерзал, терпел. Вода лилась нежнее парного молока пахло мыльной розовой негой, а сестрица щадила волосы. Ни пряди еще не дернули ловкие пальцы, ни кусочка кожи не оцарапали ногти, будто не моет, а гладит, будто не с головой дело имеет, а с каким-то сокровищем. Старается? Разве можно тут роптать и рюмиться? Сестрица напивала шарф голубой, снова и снова, может, сетовала, а может, просто занимала скучающие мысли, пока руки придут влажный шелк чужих волос. Он слушал. Ему нравился сестрицам голос-колокольчик, какими бы простыми словами он ни звенел. Ему нравилось, что она вот так, рядом, и только для него поет тоненьким, почти заговорщицким полушепотом. В Москве проживала блондинка, на Сретеньке в доме шестом. Была хороша, как картинка, и нежная очень при том. Лилась и лилась вода в кружеве пены. Падала и падала в лунно лавянную глубь старого таза. Легчала и легчала голова. Ему всегда верилось, мытье вроде цыганской ворожбы. Наверное, оно хорошо не только от грязи, но и от всякой там порчи. Неспроста недобрые люди плохо пахнут и обходят сторонкой баню. Неспроста мыло, душистые, точно сваренный из чистых, цветочно-овощных запахов шаромы и огурцы — такое дорогое. Неспроста омывают покойников, прежде чем укутать в саван. И неспроста мыться он сегодня будет дважды. Еще вечером, тоже в парной воде. Наверное, если, конечно, выйдет. Как он подумал, едва увидев белую, хрусткую от чистоты, оттороченную кружевом рубашку в матушкиных дрожащих руках. Тебе бы волосики помыть. И вот это тебе на потом новое. Ах, крутится-вертится шар в голубой. Крутится-вертится над головой, Крутится-вертится, хочет упасть, Кавалер-барышню хочет украсть. Больше всего ему нравилась сестрица на «Ах!», от которого розовый рот округлялся и оживлялся улыбкой, и нравилось еще воображать, как он вырастет и купит ей шарф из лучшей кисеи. Будет этот шарф нежным, как мыльная пена, и легким, чтоб за правду концы от ветра летали, и красивым, может, даже с тонкой серебристой отделкой. Хорошая ведь сестрица заслуживает десяти шарфов. Вот возятся с ним. А он и рад, правда, еще вспоминая давние, как с матушкой они омывали папеньку. Папеньки сестрица тоже мыла волосы, желдоватые и жидкие, так же бережно, и потом расчесывала. Разве что с губ ее слетали другие слова, тихая, заунывные святое перемежавшееся всхлипами. Но много с того дня прошло, почему вдруг ожило в памяти? Он все-таки мотнул слегка головой, надеясь, что забудется. И исчезли из памяти темная квартира, где давно живет другая семья, и жалкая лампа, умирающая вслед за папенькой. И мыльный запах, иной, диктярный, раздалось над духом ласковое «скоро, скоро уже все, потерпи, Светик». Он впился в край таза крепче и открыл глаза. Их защипало, но он даже не смаргивал слез. Задвоились, задрожали пенные кружева, и очень захотелось сунуть в воду руку, взбаламутить их со всей силы, порвать в клочья, но... Пора было распрямиться, а кружева медленно таяли сами, оставляя лишь белую муть. «Таких хорошеньких ручек...» Запела сестрица, уже аккуратно вытирая ему голову кусачим полотенцем. «Не видел на свете никто...» «Хотел к некудрявой поручик в нарядом и светлом пальто». Он не выдержал, засмеялся, ободнул ее руки. Пусть и берет противное полотенце. Спросил, когда заделался в поручике тот, кто к ней ходит. Почему пальто не светлое, и вообще нет там никакого пальто, а вечно непонятно что. Она надулась, щелкнула его по носу и пробурчала. «Мал ты рассуждать». Но тут же сама свои слова споткнулась, сникла, прикусила губы и все к тому же носу прижалась отчаянным поцелуем. Обняла так нежно, будто решила укачать, запела тише, снова про шарф, барышню, улицу. Он слушал. Сестрица пахла табаком, мускусом, залой и морозом, хотя на площади еще не была. От огневицы маленькой печки, возле которой они притулились на полу, в любимом закутке межней и стенкой, тянула сытым, бодрым теплом. Печку щедро накормили щепками, но не настолько, чтобы жалила и щипалась. Но вскоре то счастье пропало. На самый ужасный манер поручику стряпка сказала, что стал к ней ходить анжанер. Сестрица продолжала нехитрый рассказ, а он сидел, положив голову ей на плечо и глядел на рубашку, свесившую с кровати кружевной рука в хвост. Была она словно неживой зверек, может, снежная змея. Не шевелилась, зато глядела без глаза, но пристально, ждала его, напоминая «Мое кружево не истает, мое кружево не порвешь». А он, слушая про шарф, барышню и улицу, вспоминал теперь от чего-то странный свой предутренний сон. Снилось ему сегодня трое, разные, не одновременно, а один за другим. Сначала молодой мужчина в голубом хитоне, смуглый, длиннопрядой, с неряшливой русой бороденкой, Грустно и ласково взирал ясными, серо-небесными глазами из-за тюремной решетки. Он не просил «Освободи меня», но сердце плакало и надрывалось, и стремилось прочь за ключом в неизвестно чем кармане. Но ключ не нашелся, и узник исчез вместе с темным своим казематом. Потом тощий, оборванный, желтолицый юноша с темным взором, не чародейским, но больным. Корько плакал, сидя посреди серой улицы, и обнимая издыхающую лошаденку, Подле колен его лежал окровавленный топор. Он не просил утешь меня, но ему, Гримыке, хотелось отдать карманный молитослов с перламутровым обрезом тот, который принес на день ангела сестрицы кавалер. Но книжицы не было, и юноша пропал со своей улицы и лошаденкой, и топором. И, наконец, величественный, прекрасный, посеребренный сединой страданием мужчина Лежал в изодранном, зелено-золотом мундире на окровавленной подушке, и сомкнуты были его тяжелые веки и сложены на груди ухоженные ладони. Дышал он хрипло, со свистом и страшным бульканьем. Потом и вовсе перестал. Ног ниже колен у него не было, сплошь ошметки, осколки, рванье. Он не просил «воскреси меня», но сами хлынули из глаз горячие слезы и захотелось упасть рядом или питать заплетающимся языком «Вернись! Вернись!» Но залепетать не вышло, и мертвеца скрыла дымчатая марева тумана, и оборвался сон. Поручик на скетинг ринге увидел блондинку в окне. Он к ней подошел, и красотке хватил кулаком по спине. Не раз он слышал эту песню, прицепилась к Москве хуже репьев. Пели ее на улицах все, кому не лень, но впервые он стыдя своего невежества, спросил осторожно у сестрицы, что такое скетинг-ринг. Где это? Что там делают? Она прервалась, вздохнула тихонько и ответила. — Там богатые господа катаются на коньках с колесиками. Быстро-быстро. — Как, на рысаках? Так что ветер в ушах? — удивился он. Быстрее даже. — И музыка там, и сладкую воду подают. Он затрепетал, готов был уже выпалить, как это здорово! Коньки с колесиками и сладкая вода! И вот бы ему тоже побывать там и попробовать, и хорошо бы сестрицей вместе, за руку, но...» Слова богатые господа, предостерегающие, зашипели на него. Как сердитый гуси из крестьянской подворотни. «Не смей, не смей ее печалить, не смей напоминать!» И он просто кивнул, пробормотал так же тихо. «Здорово как!» И покорно сел попрямее, чтобы сестрица могла расчесать его посохшие локоны. «Мне бы уйти, светик мой!» — сказала она, орудуя уже деревянным гребешком с выжженными рябиновыми ягодами. — Ждут меня. Вчера-то не свиделись. Он предчувствовал, что она это скажет. Поэтому оказался готов. Как ее не понять? Ответил быстро, шутливо, чтобы спрятать обиду и печаль. Ходил к ней кудрявый поручик в нарядном и светлом пальто. И сестрица же, конечно, дернула его за прядь, но затем продолжила причесывать медленно, бережно склоняясь иногда, чтобы поцеловать то в щеку, то в ухо, горячо и благодарно. «Я вернусь», — как заклинание повторяла она, — «обязательно вернусь, скоро-скоро принесу тебе что-нибудь». Он молчал или отвечал не в попад, снова думал о сне, о троих, жалко ему их было очень. Пусть и не существовало никого, лишь вымыслы. Различимые такие, живые были у них лица. Понятная такая, настоящая боль. Вот бы поговорить хоть с одним, с любым. Наверное, они бы его поняли. И пожалели бы, а может, даже бы и спасли. Хотя, может, наоборот, нахмурились бы с усталым пренебрежением. От чего спасать тебя? От розового мыла? От белой рубашки? Что тебе не живется, раз все не просто так и не навсегда? А он потупил бы глаза и, наверное, покраснел бы от стыда, потому что сам не знал ответа. Ничего не знал. А думать много было страшно. Одно понимал. Скорее бы снова вечер. скорее бы помыться уже целиком, оттереться простым дегтярным мылом от розового запаха, тем самым, которое для мертвецов. Смог бы он все это сказать троим и сна? Может быть. А они бы... Всегда так на свете бывает. Окончился этот роман. Мужчина от страсти пылает. «Сестрица...» Тихо прервал он, и гребешок замер в волосах. «Ты иди...» «Иди, а я матушку подожду. В постели пока полежу, почитаю те твои приключения про остров». Она поцеловала его снова и, обняв сзади за шею, повторила. «Я скоро вернусь, и будет у нас какой-нибудь праздничный обед». Вот. Он потерся подбородком, а ее сухие бледные руки, и они скользнули, забрали с собой тепло и покой. Сразу захотелось схватиться, удержать, выдохнуть жалобно. «Не оставляй», но он смолчал. Сестрица, переодевшись потеплее и схватив зайчий свой тулупчик, ускользнула из детской. Только соломенная ее обережная куколка в ленточках и пятнистом платке осталась на подушке. Он же встал от огневицы, благодарно погладил остывающий ее бок и пошел к своей постели. Белая, неживая змейка ждала. Какой все-таки странный, но дивный сон про троих. Кто же они, не ангелы ли? Замученные, страдающие, но все же ангелы. Так было от них горько, но светло. Так хотелось и их спасти, и чтобы они помогли чем-нибудь, вдруг сумеют. Может, стоит хотя бы попробовать умолить их, пока заперта дверь, пока змейка свисает до пола так безвольно и беззлобно. Первым он подумал о юноше, обнимавшем лошаденку. Тот казался таким несчастным и слабым, что просить его о многом было бы бесчестно. С него хватило бы и самого маленького, способного принести недолгую, но настоящую радость желания. Почему не... Отведи нас, сестрицы, на Скитингринг. Вторым, он вспомнил величавого мертвеца с раздробленными ногами. Наверное, много у него было силы и власти, пока кто-то не позавидовал, не обозлился, не поранил. И лицо его, каменное, гордое, истерзанное, казалось теплым, участливым. встретя он в добром здравии, был бы, наверное, возмущен всем здесь. Всем-всем и смог бы это поправить одним взмахом руки, одним приказом. Услышал бы «Забери нас и матушку из этого дома». Последним вспомнил он молодого узника. преступник он был, точно нет. В ясных глазах сострадание, изувеченные ладони в крови, но хитон чистый. Точно не коснулся его ни один удар грязного кулака. Не походил он на того, кого пленили насильно, скорее сам ступил в темницу. Просто, чтобы обернуться потом, к раскинуть руки и прошептать ласково-насмешливо «Ну, вот он я! Глядите на меня!» Он светился силой и милостью. Он мог, наверное, выполнить любое желание. Даже большое-большое, способное счастливее сделать весь мир. Но сил на такое не было. И самое заветное желание оставалось одно, маленькое, подлое. «Пожалуйста, пусть в комнату войдет матушка. Матушка, а за ней сестрица. И никто». «Никто больше. Никто. Пусть белую рубашку с кружевом надевать больше не придется. Никогда».